до захождения солнца, и не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напишись е ⁇ для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова. Ибо сказал он, «Рука на престоле Господа! рань у Господа против Амалика из рода в род».